Глава 45. Седьмое колено. У Антона прищурилась я. Некоторое время назад, по лиффийским меркам, буквально вчера он был наркоманом, вором и приторговывал травкой. травкой?" поднял брови старик. "От преступление? Дурман, трава" перевела в понятный ему термин слово травка. Или смесь определенных веществ, вызывающих эйфорию галлюцинации, прилив силы, энергии. Потом, правда, человек быстро привыкает и требует все больше и больше, и организм начинает разрушаться. — Как интересно! — протянул старик. — И люди за очередную порцию вожделенной отравы готовы на все. — Эту порцию называют доза, — сказала я. — Что я наделала? Что теперь придет в голову этому садисту? — А вы сами пробовали подобные вещества? — вкратчиво спросил старик. — Я таки похожа на самоубийцу, — съязвила я. — Наркомания неизлечима. — То есть у вашего друга мог возникнуть рецидив? — медленно спросил Ферган. — Так вот он о чем. Миниатюра, Антон и опиум. — О чем вы говорите? — резко спросила я. — Антон, по-моему, сорвался, — с нескрываемым удовольствием сообщил старик. В его комнате Арман нашел ампулу вещества, известного как морфий, и шприц. «Морфий? Мы же говорили об опиуме». «Стоп, опиум — это курительная смесь, а морфий — медицинский препарат для анестезии, что за фигня? Мне поговорить с ним?» «О, не стоит лишать его этого удовольствия», — покачал головой старый эльф. «Интересно, что из всего этого получится? Дадим ему веревку и мылы посмотрим, что он будет с этим делать?» усмехнулась я. «Ну, попробуйте». «Можно, я уже поела, спасибо». Я встала и, стараясь не глядеть по сторонам, медленно, короткими шагами направилась в сторону входа в гору. «Галатея!» — окликнул меня Ферган. «Ахиор из рода танцующее пламя — определенно мой потомок, в пятом колене. Родословная такого шустрого эльфа не раз отслеживалась. Если ты его дочь, то ты моя внучка в шестом колене» а мои дети будут твоими потомками в седьмом колене, ага, твою ж мать. Я дошла до своей комнаты, захлопнула дверь и подперла ее стулом. Не то чтобы надежная защита, но хоть что-то. — Аарон! — позвала я вполголоса полголоса. — Аарон, твою мать, ара Остроухий, ну, Аарончик, ну, миленький! — Ага, щас, никаких призраков. «Что же мне делать, Господи?» — спросила я. «Кто мне поможет? Где же ты? Отчего не отвечаешь?» Конечно, мне никто не ответил. Через два дня, два дня безделья, когда Ферган наблюдал за каждым моим шагом, и мне не удалось ни повидать Нику, ни поговорить с Антоном, привезли свитки с родословием Фергана. Клан вычертил его древо как старейшего представителя рода, да еще и члена трибунала. В архиве трибунала была копия. Эльфы избавили нас от многих трудов. Мы с Арманом разложили огромный свиток на полу в зале. Единственном месте, где позволяла площадь пола, и принялись ползать. Эммануэль был из шестого колена Фергана. Их слайлый сын, родившийся Морлоком седьмым, его звали Рувим, первенец. А мои дети будут из восьмого колена, если принять, что я дочь хиора Ферган обсчитался. Седьмое поколение — я. Седьмое колено. Откуда пришла эта мысль? Проклятых род до седьмого колена. Отчего не третье, ни пятое, ни шестое? Какая магия содержится в седьмом колене? Какие свойства в детях остаются через семь поколений от прародителя? Хотя я не знала, из каких родов остальные морлоки, я была уверена в своей догадке. Я не морлок, я водящая души. Я всю жизнь провела в пустом мире, мире без эльфов. Не только без эльфов, и без демонов, и без орков. В мире, где нет места душе и духу. — Ну что накопала? — поинтересовался Ферган, видя, что я бормочу себя под нос. — Ты договор подписывал? — рявкнула я. — Какой-нибудь договор. Кровью, наверное. — Не понимаю, о чем вы говорите, — покачал головой старик. — Ты продал дьяволу не свою душу, — свистящим шепотом сказала я. — У тебя и души ты нет. Ты продал своих потомков от седьмого колена. Твои внуки в седьмом поколении рождаются морлоками, без души. Я седьмое колено, но каким-то чудом я родилась с душой. Осечка, да? Не потому ли мои родители отбыли не просто в море или под землю? Нет. Там им не спрятаться от ловца душ. Они сбежали в мир, где нет сил у сатаны, тех сил, что он имеет здесь. В нашем мире нет места Богу, его выгоняют и из его храмов, но и у сатаны там нет власти. — Его имя Люцифер, — спокойно ответил Ферган. — Ахиор тоже пришел ко мне однажды с такими же словами. Я солгал. Он не уплыл со своей горы за далекие моря, они жили здесь, в горах. Его первенец родился Морлоком, другой был, погревал и успокоился, но не Ахиор. Он стал копаться в родословной, он сосчитал поколения, но он ошибся. Не все седьмое колено, а все первенцы с момента договора после седьмого колена. Тебе нечего бояться, ты не первенец. — Зачем тогда искали меня? — горько спросила я. — Для чего все это? — Бессмертие, моя дорогая! — улыбнулся Ферган. — Бессмертие! Как ты думаешь, что становится с эльфами, когда они присоединяются к воинству тьмы? У них вырастают рога и хвост. Да, это так. А что дальше? А вот этого никто не знает. А почему? Потому что этих эльфов убивают, а на самом деле с ними потом ничего не происходит. Помучаются пару лет, а потом хвостик-то отвалится, и рога исчезнут. Глаза, правда, цвет долго не меняют, но от мелочи жизни. Есть ведь такое чудесное изобретение — контактные линзы. Да и то голубые глаза не меняются, а вот зелёные в карии превращаются, а не в красные. За пару-тройку лет любой эльф перевёртыш, до земель тьмы доберётся, если такова его цель. А что потом, спросишь ты? А действительно, что потом? А потом они возвращаются сеять раздоры распри. А скажем так... Служба в тылу врага. Ну, а у кого осталась надежда на счастье в лоне родной семьи, или кто вовсе слишком глупый или ленив, чтобы добраться до места встречи, для тех одна дорога — на костер. Не можем же мы позволить, чтобы все узнали, что рога и хвост — это не смертельно. «Сейте, разумные, добрые, вечные, сейте. Спасибо вам скажет сердечное, русский народ!» — пробормотала я, пытаясь уложить в голове, неожиданно поменявшуюся картину мира. Картина укладываться отказывалась. «Но это невозможно!» «А что значит невозможно?» — удивился Ферган. «Значит, Ола вернулась бы к нормальному виду сама по себе?» — бормотала себе под нос я. «Но ведь она пребывала в таком виде не полгода, не год, более шести лет». «О чем ты говоришь?» «Сколько... сколько лет?» «Кто как?» Кто-то два года, кто-то три. Зависит от образа жизни. Чем больше убиваешь, крадешь и лжешь, тем быстрее становишься почти нормальным внешне. У организма вырабатывается иммунитет против демонизации, скажем так. — Не может быть! — простонала я. — Тогда почему некоторые не меняются? — арон убивал. — Снова Аарон! — раздраженно вскинул голову Ферган. — Что тебе арон Он ненормальный, нетипичный эльф. «Он дьявол, возьми его душу! Он...» «Он был святой!» — грустно сказала я. «Святой!» — раскрыл глаза Ферган. Он прогонял тьму силой молитвы, исцелял больных, отпускал души умерших. «Так вот почему грызни были побеждены так легко!» — воскликнул Ферган. Я вспомнила трех умерших стражников и едва не погибшего мальчика 16 лет, и промолчала. «Черт возьми!» — расстроился старик. Если бы я знал раньше... Хотя нет, он мог бы слишком много испортить. Не стоит переоценивать себя. Хватит с меня и Ахиора. Кстати, он умер здесь, в этом зале. — Ты врешь, — побледнела я. — Он не умер. — Он врет, — с довольным видом подтвердил признак Аарона, появившийся за спиной Фергана. — Какая прелесть! — Ферган гневно сверкнул глазами. — Ты, моя дорогая, слишком много на себя берешь. «Мне ли не знать?» «Арман, наша гостью стала, проводи ее в комнату». Арман поднялся с пола, где сидел до сего момента неподвижно, и, взяв меня за локоть, вывел из зала. А арон как я заметила краем глаза, поплыл за нами, предварительно потушив взмахом руки все светильники и хихикнув. За спиной раздался возмущенный крик. «Вам надо уходить, госпожа», — озабоченно сказал Арман. Он сейчас успокоится и решит, что вы слишком опасны. У меня есть старые карты катакомб. Но они крайне неточные. Но вы ведь эльф, а вось не заблудитесь. — Я не могу идти без Ники, — покачала головой я. — Если я сейчас уйду, то все они останутся мертвыми. И Павел, и арон и, и Аир, и Сергей. — арон что случилось с хиором и его женой? — Они расстались, — легкомысленно ответила арон Гарра вернулась в озерный край, а Ахиор жил один в горах. «Я не про то», — перебила его я. «Он живой?» «Ахиор?» — переспросила арон «Не знаю. Он ушел от Фергана через его же портал». «Откуда сведения?» «Не знаю», — хихикнула арон Аарон. «Камни сказали. Смотри, как я могу». Он махнул щупальцем, и все светильники в коридоре погасли. «Молодец», — похвалила я. «Ты крут». «А там снаружи война», — сообщила арон «Орки режут людей и эльфов. Все трилистники взяли в руки оружие. Орков страх как много. Да еще эти драконы». «С кем вы разговариваете, госпожа?» — нервно спросил Арман. «С призраком», — любезно ответила я. Арман вздрогнул и заозирался по сторонам. «Галя!» — выскочил из-за угла Антон. «Почему темно? Идем быстрее, Ники плохо». «Что значит Ники плохо?» Выдохнула я, догоняя его, тяжело дыша. Ферган отдал ее погонщикам. Но она сумасшедшая. Это неважно. Погонщики посовещались и согласились.